Дженини, широкоплечий великан, работал на роботопиле. «Источник моей энергии подключен к великому генератору, и отключить меня невозможно», — сказал он ровным голосом, не сводя глаз с Дэвидсона. «Марш в казарму отсыпаться», — скомандовал Дэвидсон тем резким, как удар хвоста, голосом, которого еще никто никогда не ослушался. И секунду спустя Дженини заскользил дальше, грузный, но тяжеловесно изящный. В последнее время ребята слишком уж налегают на галлюциногены. Этого добра хватит, но, что хорошо для отдыхающего лесоруба, не очень-то годится для солдата крохотного отряда, брошенного всеми на враждебной планете. У них нет времени накачиваться и шалеть. Придется убрать эту дрянь под замок. Правда, как бы кое-кто из ребят не дал трещины, Ну и пусть. Яйцо не треснет, а это не собьешь. Может, отправить их на центральный, в обмен на горючее? Вы мне две-три цистерны с горючим, а я вам за них двух-трех тепленьких лунатиков, дисциплинированных солдатиков, отличных лесорубов и совсем подстать вам. Тоже попрятались в снах и знать ничего не желают. Он ухмыльнулся и решил, что стоит обсудить этот план с Эйби и остальными как вдруг часовой пронзительно завопил с дымовой трубы лесопилки. «Идут! Они идут!» С западного поста тоже донеслись крики. Раздался выстрел. И они таки пришли. Черт, рассказать кому-нибудь так не поверят. Тысячами лезут, буквально тысячами. И ведь ни звука, ни шороха пока не завопил часовой. А потом выстрел, а потом взрыв, мина... Взорвалась. И еще, и еще. И тут один за другим вспыхнули сотни факелов, и огненными дугами взлетели в темном сыром воздухе точно ракеты. А с чистокола со всех сторон посыпались пескуны, волна за волной, захлестывая лагерь, все перед собой сметая. Тысячи их, тысячи. Словно полчища крыс, как тогда в Кливленде, штат Огайо, во время последнего голода, когда он был еще совсем малышом что то выгнало крыс из их мор и они среди белого дня полезли через забор живое мохнатое одеяло блестящие глазки когтистые лапы он заорал и побежал к матери а может ему это тогда просто приснилось спокойнее спокойнее не теряй головы скорее в бывший пескуней загон к вертолету там еще темно а черт замок на воротах Пришлось его повесить на случай, если какой-нибудь слабак вздумает выбрать ночку потемнее и смыться к папаше Динг-Донгу. Скорее найти ключ, никак его в замок не вставишь, не повернешь толком. Ничего-ничего, только не теряй головы. А теперь еще надо бежать к вертолету, отпирать его. откуда ты взялись рядом Поусты и Эбби». Ну вот, наконец, затрещал мотор, завертелся винт, взбивая яйца, заглушая все жуткие звуки, писк, виск, пронзительное пение. А они взмыли в небо, и ад провалился вниз. Горящий загон, полный крыс. «Чтобы быстро и правильно оценить обстановку, нужна голова на плечах», — сказал Дэвидсон. «Вы, ребята, и думали быстро, и действовали быстро. Молодцы! А где тембе? Лежит с копьем в брюхе» ответил Поуст. Эйби, вертолетчику слоно бы, не терпелось самому вести вертолет, и Дэвидсон уступил ему место, а сам перебрался на заднее сиденье и расслабился. Под ним в густой непроглядной темноте черной полосой тянулся лес. Ты куда это взял курс, Эйби? На центральный. Нет, на центральный мы не полетим. А куда же мы полетим? спросил Эйби, хихикнув словно девка. В Нью-Йорк? «В Карачи?» «Пока поднимись повыше, Эйби, и иди в обход лагеря, только широким кругом, так, чтобы внизу слышно не было». «Капитан, лагеря больше нет», — сказал Поуст, старший лесоруб, коренастый, спокойный человек. «Когда пескуны кончат сжечь лагерь, мы спустимся и сожжем пескунов. Их там четыре тысячи, все в одном месте» а у нас на хвосте установлены шесть огнеметов. Дадим пескунам минут двадцать и угостим их банками со студнем, а тех, кто побежит, прикончим огнеметами. Черт, — выругался Эйби, — там ведь наши ребята. Может, пескуны их взяли в плен, мы даже не знаем. Нет уж, я не полечу назад сжечь людей. И он не повернул вертолета.